Глава 17 «Как? Как такое возможно?» — вопрошала я, сидя в лесу буквально под кустиком. Сбежав с поля боя, мы выбрались на улицу и сиганули в лес. За пределами Академии, к счастью, не все было затоплено тьмой. Здесь в лесу рваные клочья висели вдоль тропинок, разливались над землей, подобные паутине оплетали деревья, но среди тьмы оставались свободные островки. На одном таком мы остановились, чтобы отдышаться. Часть поляны была затянута чёрной хмарью, но нескольких пушистых кустов она пока не достигла. Не знаю даже почему. То ли Валдару не хватило сил, то ли он и не хотел все утопить во тьме. Алистер сидел с закрытыми глазами, прислонившись спиной к стволу дерева. Трудно сказать, потерял он сознание от истощения или просто отдыхал. Зато Ирили Хар, к счастью, был в сознании и в здравом уме. «Он притворился мертвым. внезапно заявил вампир. Хотя сейчас это было вроде как очевидно. Если живой, значит притворялся. С другой стороны, оставался еще один вариант. Его могли оживить. Откуда ты знаешь? Ты еще слишком неопытна, Лика. Когда Валдар Шагрех передавал мне свою магию, мне удалось уловить некоторые мысли. Я все понял, но ничего не смог сделать, потому что он взял меня под контроль. Зато я ничего не понимаю. Зачем он передал тебе магию? Чтобы добраться до тебя, Лика. Пока ты жила в замке Савельхея, он ничего не мог сделать. Ну, почти. Каким-то образом он умудрился тебя оттуда выманить. Я не разобрал, слишком спутаны были его мысли. Но ты, наверное, знаешь. Знаю. О, да, я прекрасно знаю. Тот подслушанный разговор, когда Савельхей говорил, что я противна ему. Неужели все это было лишь подстроено его отцом? Он выманил тебя из замка Савельхея, но и в академию не мог просто так заявиться. Чтобы добраться до тебя, Валдар решил использовать отдаленную, уже забытую связь вампиров с тьмой. Очень не вовремя это и вина. И Релихар поморщился. Напоила меня приворотным зельем. В итоге оно и сыграло со мной злую шутку. Из-за постоянной борьбы с действием зелья я был ослаблен. Валдар долго пытался с момента твоего появления в Академии. Специально напустил сюда тьму, чтобы она постепенно пропитала эти стены. И чтобы Савельхей в Академию вызвали разбираться с тьмой. Ему требовалось, чтобы Савельхей был рядом с тобой. Я потрясенно смотрела на Ирилихара и не могла поверить в масштабы заговора. Кто бы мог подумать, что все началось с того злополучного разговора, которого на самом деле не было. Вернее, Савельхей в нем не участвовал. А я... Я, выходит, полная идиотка и сама все испортила. «Портал, открывающийся в замок Валдара, тоже не случайен», продолжал Релихар. «Я думал, дело в твоей тьме. Ты переволновалась, вот тьма и сработала таким странным образом». «Но нет, это тоже Валдар. Ты не помнишь? Над тобой все же провели ритуал». «Как?» «Мы ведь отбивались от этого скелета, он не успел». «Успел Лика. Это все было подстроено. То, как вы отбивались якобы перед ритуалом. То, как мы с Алистром пришли вас спасать. И мертвое тело Валдара — всего лишь очередная часть декорации, разыгранного перед нами спектакля. Он отвел от себя подозрения. Ведь его уже начали подозревать. «Погоди, ведь никто не вспоминал о Валдаре». «Вспоминали», — внезапно произнес Алистер. Голос у него был хриплым, и говорил мужчина как-то натужно, будто слова ему давались с трудом. «Мы подозревали Валдара Нимша шагрех до того самого момента, как я увидел его мертвым. Алистер криво усмехнулся, а вампир кивнул. Подозрения были сняты. Мертвого темного властелина как-то трудно обвинять в творящемся вокруг безобразии. Но главной целью нашего появления в его замке был все же ритуал. Я хотела возразить, но внезапно вспомнила. «Мы ведь с Никалетой провалились в ловушку и потеряли сознание». Вот когда с нами можно было сделать что угодно. Вот когда Валдар провел надо мной ритуал. А когда мы очнулись, все было завершено. Всего лишь спектакль. Меня затрясло. Что он сделал? Установил связь с тобой через метку избранницы. Со мной? Через метку? Я обхватила плечи руками. Стало вдруг так жутко, так противно. Да, ты не заметила? Метка должна была измениться. Я вздрогнула. Ох, опять все моя глупость. «Видела же, заметила. Странные узоры, которые вплелись в привычный символ. Я увидела их после прикосновения Алистера ко мне. Он порвал рукав, и я заметила. Но кто сказал, что они появились именно в тот момент? Кто сказал, что из-за Алистера? Для чего эта связь? Валдар хотел забрать тьму. Но не твою, Лика. Ты должна была стать проводником. Избранница тьмы, избранница Савельхея. Между вами связь». «А создав связь с тобой, Валдар получил бы доступ к тьме Савельхея и смог бы ее отобрать». «Но ты так говоришь, у него не получилось?» «Не получилось. Сначала магия Источника мешала, не давала укрепить связь между вами. А потом... Последний этап ритуала должен был провести я. Валдар сломал мою ментальную защиту, наделил тьмой и отправил за тобой». «Так вот, что ты хотел сделать». «Да, но не успел. Алистер вовремя появился». «Видимо, поэтому Валдар сам пришел в Академию, чтобы завершить начатое». «Что же теперь делать?» — пробормотала я растерянно. «Столько всего сразу навалилось. Как во всем этом разобраться? Как бороться с темным Властелином?» «Нам нужен Савельхей, Нимшагрех. грех». «Нет, если Валдар хотел забрать у него магию через меня, то...» «Я замялась. Говорить такое было очень тяжело, но я все же закончила. То мы с Савельхеем должны держаться друг от друга как можно дальше. Послушай меня, Лика». Ирилихар взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Это единственный выход. Справиться с темным властелином может только темный властелин. Ты посмотри на Алистера. Думаешь, он выдержит еще одну стычку с Валдаром? Я справлюсь». Стиснув зубы, прошипел Алистер. Но выглядел он и вправду ужасно. Потрёпанный с неестественно бледным лицом, тенями под глазами и обескровленными губами. «Да, справишься», — согласился Ирилихар. «Если надо будет героически самоубийца». Можешь прямо сейчас начинать. Вон, шагни во тьму, ее здесь полно. А мы с Ликой еще поживем». Вампир снова ко мне повернулся. Шанс есть. Савельхей не может сюда пробиться из-за враждебной тьмы, но если он окажется здесь, то победит Валдара. Я же помню, у него намного больше тьмы. Да, Савельхей рассказывал, что у его отца осталась всего лишь капля. Вся тьма темных властелинов досталась ему при рождении. Сейчас из-за метки часть передалась мне, но все равно ведь он должен быть намного сильнее. «Ты должна позвать его. Установи ментальную связь с Савельхеем и помоги ему сюда пройти. Поверь, он справится». Я по-прежнему сомневалась. «Даже если у меня получится позвать Савельхея, и он придет, как я могу быть уверенной, что ему удастся победить своего отца? Ведь по какой-то причине Валдар сумел избавиться от Савельхея на это время. Каким-то образом удерживает его за пределами этого мира. Откуда он взял такие силы, если должен быть слабее?» «Лика, медлить нельзя!» «Валдар в любой момент найдет нас, и тогда твоему Савельхею уже ничего не поможет. Валдар завершит ритуал, ты станешь проводником, через который он заберет тьму Савельхея. Думаешь, он пощадит своего сына? Думаешь, Темный властелин способен на такое? Нет, не пощадит. убьет, чтобы не оставлять конкурента. И меня, наверное, тоже убьет, но это потом, после смерти Савельхея. А значит, уже не будет иметь никакого значения. Если единственный шанс для нас всех позвать Савельхея, то я должна это сделать». «Хорошо. Я помогу Савельхею пройти сюда», — сказала я решительно. Вот только решительности совсем не испытывала. Вспомнить только занятия по ментальной магии, которое мне никак не давалось. Да у меня же в мыслях полнейший бардак, особенно сейчас, после рассказа Ири Лихара. «Сосредоточься, Лика, и постарайся нащупать связь между вами. Поверь, она есть». Я судорожно кивнула и закрыла глаза. «Нужно отыскать связь с Савельхеем. Хорошо, я обязана справиться». Какое-то время ничего не происходило, слишком уж беспокойные мысли крутились в голове. Постепенно мне все же удалось немного расслабиться. Ощущение тьмы сразу усилилось. Я почувствовала ее, чужую, враждебную, и совсем немного ту, которая всегда со мной. Тьма, доставшаяся мне благодаря метке избранницы. Ну же, давай, пусть от тебя будет хоть какой-нибудь толк. Враждебная тьма взметнулась внезапно. Я до сих пор прислушивалась к своим ощущениям, а потому четко уловила момент, когда она ударила. отбросила Ирелихара на десятки метров, обрушилась на изнеможденного Алистера и совсем не тронула меня. «Вот мы и остались с тобой вдвоем, дорогая избранница». Прозвучал приятный голос, как будто даже успокаивающий. Я понимала, что бежать бесполезно, понимала, что бороться тоже бесполезно. Даже если бы тьма слушалась, меня слишком мало, чтобы противостоять тёмному властелину, опытному, жестокому, твёрдо идущему к своей цели. А значит, шанс по-прежнему всего лишь один. позвать Савельхея. Я не открыла глаз, когда Валдар приблизился, и тьма подхватила меня. «Пожалуй, ритуал проведем прямо здесь. Зачем далеко ходить, правда? Только зря время тратить. Зачем откладывать неизбежное, себя мучить?» Тьма распяла меня прямо в воздухе, но я старалась не отвлекаться и упорно искала связь, о которой говорил Ирили Блуждала среди темных клубов в странном месте, где не было дорог, и вдруг скользнула в прохладный омут. как будто ногой провалилась. И нить. Ко мне скользнула знакомая нить. Неужели та самая, которая уже давно протянулась между нами? Савельхей! мысленно шепнула я. Боль пришла внезапно. Плечо обожгло таким мучительным жаром, словно в него вонзили раскаленные иглы. Сотни тысяч игл в каждую клеточку. «Лика!» Едва расслышала знакомый голос сквозь собственный крик. Боль прекратилась, тьма перестала удерживать в воздухе, и я рухнула на землю, каким только чудом ноги не сломала. Рядом что-то негромко состукало. Отдышавшись, приподнялась на локте и увидела лежащий на камне кинжал. Что же этот Валдар собирался со мной сделать? Узоры на коже вырезать? Не без труда подползла поближе к камню, обхватила рукоятку кинжала. Может пригодиться. Только идти на темного властелина с таким оружием смешно. «Ты вовремя мой драгоценный сын!» — поприветствовал Валдар. «Так ли уж драгоценный!» — хмыкнулся Вильхей. Впрочем, в его голосе чувствовалось напряжение. Они стояли друг напротив друга, отец и сын, два темных властелина. Савильхей сосредоточен, Валдар, наоборот, расслаблен, как будто знает что-то, чего не знаем мы, как будто уверен в собственной победе. Конечно, носитель почти всей тьмы, которая только существует во Вселенной, той тьмы, которая мне так нужна. Раньше, к сожалению, у меня не было возможности завладеть тьмой, до тех пор, пока ты не встретил Анжелику. «Браво, Савельхей! Даже я не мог бы придумать лучше!» «Ты не успел! У тебя ничего не получилось!» «Тёмный властелин, который полюбил!» продолжал Валдар, не обращая внимания на слова Савельхея. «Избранница твоя слабость и мой шанс!» «Метка, в которую вплетено имя нашего рода, Нимша-грех!» «Но хватит разговоров! Ты не хочешь использовать тьму по назначению!» поэтому я ее у тебя заберу». Внезапно меня скрутила сильная боль. Я снова рухнула на землю, но даже сил закричать теперь не было. Только заскулила. Савельхей ударил по Валдару тьмой. И где-то на задворках помутившегося от боли рассудка пришло отчетливое сознание, что я все же стала проводником для Валдара. Все смешалось. Мучительная боль, как будто внутренности выкручивают наизнанку и вытягивают, вытягивают. Бесконечный поток тьмы, вливающийся в меня и не задерживаясь, снова утекающий, Подчиняясь воле Валдара, тьма с Вильхея неистовым потоком покидала его и сквозь меня устремлялась к Валдару. Успел, все же успел установить связь с моей меткой. Я не сразу вынырнула из этой пучины. Время растянулось, расползлось тягучей трясиной. Не представляю, как долго металась по земле, разрываемая потоками тьмы, но в какой-то момент сознание начало проясняться. Тьма по-прежнему лилась через меня, просто я, наверное, немного привыкла. Или поток был уже не таким сильным? Глаза застилала тьма, но зрение не нужно, когда сам являешься проводником тьмы от одного темного властелина к другому. Сражение еще не завершилось. Валдар наступал. Савельхей больше не нападал, только сдерживал его удары, однако постепенно слабел. На его стороне становилось все меньше тьмы, я это чувствовала. Валдар не собирался останавливаться, он хотел получить ее всю. Теперь я поняла, о чем говорил Ирелихар, когда рассказывал, что сумел узнать мысли Валдара. Наверное, я точно так же сейчас осознала, что Валдар не остановится, пока не завладеет последней каплей тьмы. И Савельхей он не пощадит. Слишком жадный до силы, он не может оставить в живых еще одного темного властелина. Он хочет стать единственным. Но и Савельхей не сдастся. Будет бороться до последнего. Пока еще с ним остается хоть немного тьмы. Я нащупала кинжал, который умудрилась выронить. Нашла, повезло. сжала рукоятку. «Нет, на темного властелина идти с таким оружием смешно. Я поступлю иначе. Ведь это я проводник. Это через меня тьма утекает от Савельхея и переходит к Валдару. Если я умру, поток оборвется, и у Савельхея появится шанс на победу». На глаза выступили слезы. «Господи, как же не хочется умирать! Как не хочется умирать, зная, что Савельхей не произносил тех ужасных слов, заставивших сбежать от него! Как же не хочется умирать, зная, что он не предавал!» помня о том, какой прекрасной, восхитительной и нежной бывает любовь. Я подняла дрожащую руку. Нужно просто хорошенько размахнуться. Закрыть глаза и размахнуться. Ради Савельхея. Ну же, Лика, не трусь! Идиотка! Болезненный удар по руке выбил кинжал. Я даже заметить не успела, куда он улетел. Дура, Лика, какая же ты дура! Зарычал Алистер, встряхнув меня за плечи. Потом вдруг прекратил трясти и прижал к своей груди. «Я не позволю тебе умереть, слышишь, Лика? Не позволю!» Он отстранился и заглянул в мои глаза. В его взгляде читалась безумная, лихорадочная решительность. «Ты будешь жить. Ты еще будешь счастлива. Без всех этих темных властелинов они только боль приносят и страдания. Но я не позволю им погубить тебя!» Алистер ласково дотронулся до щеки, чуть погладил кожу, наклонился и, почти касаясь губ, прошептал «Беги, Лика!» А я только сейчас, наверное, поняла, что руководило действиями Алистера все это время. Неодержимость мной и нежелание поразвлечься пару ночей. Потому что он по-настоящему светлый маг. Светлый маг, который должен уничтожать тьму. Но меня он пытался спасти, несмотря ни на что. И сейчас пытается. Ты же знаешь, что не справишься. Ты не победишь теперь, когда Валдар забирает магию Савельхея. Я должен попробовать. Он слабо улыбнулся, но я по глазам прочитала, что шансов почти нет. И Алистер это прекрасно понимает, только не отступится, потому что он белый маг и хочет, чтобы я жила. Хорошо, попробуй. Пусть готовит свое заклинание, а я успею раньше. Нужно только найти проклятый кинжал. Ты совсем не умеешь врать. Улыбка Алистера получилась на удивление мягкой. Но ничего, я не позволю тебе наделать глупостей. Сгусток света сорвался с его пальцев и влепил по щечину Ирили Потом еще одну, ещё! «Эй, вампир, приходи уже в себя!» В этот момент я искренне понадеялась, что Ирилехар не очнется так быстро. Но мне не повезло. Жестокий метод Алистера оказался весьма действенным. «Уводи отсюда, Лику!» — бросил Алистер растерянно заморгавшему вампиру. «Я собираюсь выпустить карающий свет». «Тот самый, который выжимает досуха и забирает жизнь призвавшего мага?» «Да». «Какая жертвенность!» — прозвучала с невеселой насмешкой. Отпустив меня, белый маг, наконец, повернулся к темным властелинам и начал произносить заклинания. Ирилихар быстро очухался, по крайней мере, быстрее, чем я успела воспользоваться кинжалом. Очередной удар по руке, кинжал снова летит прочь. «Ты слышала, что Алистер сказал? Драпать нужно!» «Ирилихар, хоть ты меня послушай! Алистер не справится! Я чувствую, эта тьма до сих пор проходит через меня, и она огромна! Невероятная мощь!» «Нет, Алистер не справится, и Савельхей тоже долго против своего отца не продержится. Зачем все эти жертвы, если достаточно только одной?» «Уж не о себе ли ты говоришь?» Ирелихар недобро прищурился. «О себе. Я же проводник». «Дура ты!» — фыркнул вампир. «Но хватит, надоело». Ирелихар схватил меня, резко закинул на плечо и рванул прочь от поляны, где сейчас готовились умереть двое — Савельхей и Алистер.